Сэр Мэллиби Марлоу был полный невысокого роста человек с круглым благодушным лицом и ясными глазами. Жакет его был сшит лучшим портным Лондона, а брюки прекрасно выутюжены старательным слугою. Розовая гвоздика в петлице еще сильнее подчеркивала его здоровый цвет лица. Сестра его, миссис Гордс Хайнетт, считала его светским человеком. Милочевые государи! Мы получили ваше любезное письмо. И имеем честь сообщить вам, что ничто не заставит нас... Заставит нас? Куда и делал письмо? Ах да, ничто не заставит нас. Пошлите их к чертям, мисс Миликен. Слушаю, сэр Меллиби. Вот так. Господа Бригни, Гуль и Беттерворд. Что за чудовищные имена у этих людей? — Милостивые государи, от имени нашего клиента... — А, здорово, Сэм. — Доброе утро, отец. — Садись. Я занят, сейчас кончу. — На чём я остановился, мисс Милекен? — От имени нашего клиента... — Ах, да. От имени нашего клиента мистера Виблесли Экшау. И кто им только придумывает эти фамилии. Твоя покойная мать хотела назвать тебя гиацинтом, Сэм. Ты, наверное, не знаешь, что в конце девяностых годов была мода. Называть детей гиацинтами. Скажи мне спасибо, что я спас тебя от этого. Сосредоточив свое внимание на сыне, мистер Меллоби вспомнил, как видно, что тот только что вернулся из Америки. И что они не виделись несколько месяцев. Он с интересом поглядел на него. — Очень рад, что ты вернулся, Сэм. Так ты не выиграл? — Нет, меня побили в полфиналах. Американские спортсмены народ горячий, я предупреждал тебя. — Тебе придется здорово попрактиковаться этот год. — Как? Ему, человеку с разбитым сердцем, предлагают заниматься спортом? Сэм горько рассмеялся. Ведь это было все равно, как если бы Данте посоветовал в аду какой-нибудь погибшей душе заниматься вязанием носков. — Ты, по-видимому, в прекрасном настроении духа, — одобрительно заметил сэр Меллоби. — Приятно слышать снова твой веселый смех, не правда ли, мисс Мелликен? «Просто душу радует», — согласилась стенографистка, поправляя на носу и улыбаясь Сэму, которому она питала тайную слабость. Сознание суетности и пустоты жизни овладело Сэмом. Глядя сегодня утром в зеркало, он не без мрачного удовлетворения отметил бледность и худобу своего лица. «А эти люди воображают, что он в хорошем настроении», — Смех его, казавшийся ему самому дьявольским хохотом, радовал душу мисс Мелликен. — От имени нашего клиента, — заговорил снова Меллиби, возвращаясь к работе. — Имеем честь сообщить вам, что готовы принять. — к котором часу ты приехал сегодня? — Я приехал с неделю назад. — Неделю назад? — Ты где ж тебя носила? — Почему я тебя не видел? — Я был в Бингли. — В Бингли. — Что ты там делал? Боролся с самим собою. Со скромным достоинством ответил сам. Но деятельный мозг сэра Меллоби уже снова возвратился к письму. «Будем очень рады увидеться с вами, Боросы, — говоришь ты. Я люблю, когда молодой человек занимается здоровым спортом. Но в жизни есть еще кое-что, кроме атлетики. Не забывай этого. Жизнь — серьезная штука. Жизнь, как это говорится, мисс Меликен, — Мисс Милькин сложила руки и закрыла глаза, как она делала всегда, когда ей приходилось говорить что-нибудь наизусть. — Жизнь реальна, жизнь серьезна, будь к загробным зовам глух, ты лишь прах звучала грозно, но про плоть, а не про дух. Жития великих мира говорят нам, что и мы... — Хорошо, хорошо, хорошо, — перебил сэр Мелови, — дальше не нужно жизнь реальная жизнь серьезно сэм вот об этом мне и хотелось поговорить с тобою после того как я продиктую ответы на чем я остановился мы будем рады увидеться с вами в любой день когда вам будет угодно бингли почему бингли почему же не маркет маркет шикарнее бингли больше подходила к моему настроению там было все время серо темно шел дождь и море стонало в отдалении точно раненый зверь Он замолчал, видя, что отец не слушает его. Внимание отца снова обратилось к письмам. — К чему вообще отвечать на это дурацкое письмо? — воскликнул сэр Меллоби. — Бригни, Гуль и Беттерворд прекрасно знают, что мы у них в руках. Беттерворду это известно лучше, чем Гулю, а Бригни лучше, чем Беттерворду. Видишь ли, Сэм? Этот юный остолоп экшау сам признает, что он написал девушке двадцать три письма. Из них двенадцать в стихах, а двадцать одно посвящено мольбам выйти из за него замуж, а теперь он хочет, чтобы я помог ему выпутаться из этого грязного дела. Девушка требует с него десять тысяч за нарушение обещаний жениться. — Как это по-женски? Мисс Меликен с упреком взглянула на Сэма. Но мысли сэра Меллоби были уже далеко. — Чтоб мы могли обсудить вместе вопрос. — Не перепишите это, мисс Меликен. — Хочешь сигару, Сэм? — Мисс Миликен, скажите Питерсу, что я занят и в течение получаса никого не принимаю. После ухода мисс Миликен сэр Меллоби секунд десять молча смотрел на своего сына. — Очень рад, что ты вернулся, Сэм, — проговорил он наконец. — Мне хочется поговорить с тобою. Тебе пора начать оседлый образ жизни. Я думал о тебе, пока был в Америке, и пришел к заключению, что я слишком избаловал тебя. Так не годится. — Ты уже не мальчик? — и Я не хочу сказать, что ты стар, но тебе не двадцать лет. А в твои годы я уже работал. Ах да, опять забыл!» Он прервал самого себя и энергично крикнул в переговорную трубку. «Мисс Милликен, будьте любезны, повторить стихи относительно жизни. Так, так... довольно!» Он повесил трубку. «Да. Жизнь реально, жизнь серьезная. Будь к загробным зовам глух. Право, я думаю, тебе пора приняться за работу. Я готов, отец!» — Ты не расслышал, вероятно, что я сказал, — с удивлением воскликнул сэр Меллоби. — Я говорю, тебе пора приняться за работу, а я ответил, что вполне готов. — Значит, ты несколько изменил свои взгляды за время нашей разлуки? — Я изменил их радикально. Долгие часы раздумья на красных плюшевых диванах отеля в Бингли произвели коренную перемену во взглядах Сэмюэля Марлоу. Он решил, что для его больной души единственным лекарством может быть работа. Он чувствовал, что обретет снова душевное равновесие в этой спокойной конторе, далекой от житейской сутылыки. Во всяком случае, нужно попробовать. «Поездка принесла тебе пользу», — одобрительно заметил отец. «Морской воздух хорошо подействовал на твои мозги. Очень рад. Это облегчает мою задачу. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. «Сэм, тебе пора жениться». Сэм горько и разочарованно хмыкнул. Отец взглянул на него с недоумением. — Поперхнулся дымом? — Нет, это я смеюсь, — с достоинством ответил Сэм. Сэр мелоби покачал головой. — Я не хочу портить тебе хорошее настроение, но все же я прошу тебя обсудить этот вопрос серьезно. Женитьба принесет тебе огромную пользу, Сэм. Она придаст тебе силы и бодрости, подумай об этом. Я был на два года моложе тебя, когда женился на твоей покойной матери. И жене, может быть, удастся сделать из тебя человека. Вряд ли. Не понимаю, почему ты сомневаешься в этом. У тебя есть хорошие задатки, мой мальчик. Хотя ты, кажется, не подозреваешь о них. Сказав, вряд ли, ответил холодно Сэм, я намекал на невозможность возможности. То есть, что невозможно, чтобы было возможно... Словом, я никогда не женюсь. — Отец, мое сердце умерло. — И что умерло? — Сердце. — Не ломай дурка Сердце у тебя в полном порядке. В нашем роду у всех сердце как паровоз. Может быть, у тебя есть жога. Брось курить сигару, и все пройдет. — Вы не понимаете меня. Я хочу сказать, что одна особа своим поведением подорвала во мне веру в женщин вообще. — Ты ничего мне об этом не рассказывал, — сказал заинтересованный сэр Мелоби. «Когда это случилось? Она отказала тебе?» «Да. В Америке? На пароходе?» Сэр малоби расхохотался. «Дорогой мой мальчик, неужели ты принял всерьез пароходный флирт? Я уверен, что через неделю все это будет забыто. Ты и теперь уже выкинул бы все это из головы, если бы не похоронил себя на целую неделю в таком мрачном месте, как Бингли!» Из переговорной трубки послышался свисток. Сэр Малаби поднес трубку к уху. «Ну, ладно», — повернулся он к самому — «придется тебе уйти, Сэм. Меня спрашивает клиент. До свидания. Кстати, что ты делаешь сегодня вечером?» «Ничего. Так-таки не предвидится ни единоборство самим собою, ни чего-нибудь еще в этом роде. Тогда приходи домой обедать. Половине восьмого. И, пожалуйста, не опаздывать». Сэм удалился. В первой комнате его перехватила мисс Меликан. «О, мистер Сэм!» «Что угодно». Вы увидите сегодня сэра Меллиби. Я обедаю с ним. Тогда не будете ли вы так добры? Я боюсь помешать ему, так как он сейчас занят. Не будете ли вы так добры сказать ему, что я нечаянно пропустила одну строфу Она читается так. И мисс милкин опять зажмурилась. Жизнь не в будущем блестящем. Жизнь не прошлого во тьме. Действуй, действуй в настоящем. С Богом в сердце и уме. Очень вам благодарна. Всего, всего хорошего. Параграф 2. Когда Сэм в четверть восьмого явился на Бреттон-стрит, дворецкий сообщил ему, что отец одевается и спустится вниз через несколько минут. Старый слуга, живший с давних пор у Марлоу, знал Сэма еще маленьким мальчиком и радостно приветствовал его теперь. «Отень рад видеть вас снова, сэр» в добром здоровье и, как всегда, веселым. Сэм прошел в гостиную с чувством, которое приходится испытывать каждому из нас, когда мы убеждаемся, что всякая борьба бесполезна. Черт побери, весь круг его знакомых был, по-видимому, твердо уверен, что у него нет и не может быть никаких забот. Он сел в глубокое кресло и закурил папиросу. Дворецкий снова появился, неся на подносе коктейль. Сэм выпил, и не успела дверь закрыться за старым слугой, как в настроении молодого человека произошла разительная перемена. Все говорят, что он счастлив и весел. Он выпустил колечко дыма. Что же, пусть будет так. Почему бы ему в самом деле не казаться веселым и счастливым? О чем ему печалиться? Он молод и силен, так сказать, в самом расцвете жизни и собирается приступить к интересной работе? Стоит ли отравлять себе жизнь из-за какого-то сентиментального эпизода, имевшего не совсем благоприятный исход? Ведь все равно он никогда больше не встретит эту девушку. В этом он был уверен. Она пойдет своей дорогой, он своей. Сэмюэль Марлоу встал с кресла совсем другим человеком, приветствуя своего отца, который в этот момент входил в комнату, поправляя белоснежный галстук. Сэм с некоторым смущением воззрился на торжественное облачение отца. — В чем дело, отец? Разве у вас гости? — Я думал, мы будем обедать одни. — Пустяки. Я пригласил несколько человек. В общем, нас будет шестеро. Ты, я. Мой друг, его дочь, друг друга моего друга и сын друга моего друга. — на это выходит больше, чем шесть. — Нет, равно шесть. — А, по-моему, больше. — Шесть! — твердо повторил сэр Меллоби. Считай сам! — он загнул первый палец. — Беннет! «Кто?» — скричал Сэм. «Беннет? Руфус Беннет?» «Это американец, приехавший сюда на лето. Разве я не говорил тебе о нем? Прекрасный малый. Вечно воображает, что он на краю могилы и притом обладает прекраснейшим аппетитом. Я много лет веду все его дела в Лондоне. Затем...» — сэр Меллоби загнул второй палец. «Его дочь Вильгельмина, только что прибывшая в Англию». На лице сэра Меллоби отразился нескрываемый восторг. «Сэм мой мальчик!» Я не скажу тебе ни слова о мисс Вильгельмине беннет ибо, по-моему, не может быть ничего глупее, как расхваливать кого бы то ни было наперед. Но думаю, что ты обратишь на нее внимание. Я видела ее только раз и то лишь несколько минут, но могу с уверенностью сказать, что если есть на свете девушка, которая способна заставить тебя забыть ту дуру, за которой ты ухаживал на пароходе, так это именно Вильгельмина беннет Далее будет друг Беннета Генри Мортимер. Тоже американец, видный юрист, и его сын Брим. Ни того, ни другого, я не знаю, они должны прийти с минуты на минуту, он посмотрел на часы. Вот, кажется, хлопнула входная дверь. Да, вот они поднимаются. Глава девятая. За обедом. Параграф первый. В первый момент Сэм растерялся. Затем негодование его стало расти, расти. И под конец речи мистера Марлоу перешло в холодное бешенство. Всякий уважающий себя молодой человек негодует при мысли, что он не более как игрушка в руках судьбы. Он рвет и мечет, когда вышеупомянутая особа пробует вмешиваться в его жизнь. Судьба, — соображал Сэм, — придумала этот дешевенький, сентиментальный кинематографический фильм в пяти частях. И, не считая нужным сговориться с ним, заставила его играть в этой пошлятине одну из главных ролей. Судьба рисовалась ему в виде сухопарой женщины с кислым лицом бенцне, слегка посапывающей во время работы. Он представлял себе с каким противным самодовольством. Она перечитывает сценарий, считая его настоящим шедевром. Но Сэм Марлоу был исполнен гнева и презрения. Эта девушка поступила с ним неблагородно. Она опозорила его, и он не желал большей иметь ней ничего общего. Если бы это было в его власти, он никогда не встретился бы с нею. В дело вмешалась судьба. Она снова столкнула их. И теперь с благодушной улыбочкой ждет, чтобы он смирился. Хорошо же, он покажет ей. Через несколько секунд они встретятся. Он будет держать себя вежливо, но страшно холодно. Он заморозит девушку до мозга костей и проделает в ленте дыру в Дверь отворилась, и комната наполнилась Беннетами и Мортимерами. Параграф 2. Во главе процессии выступала Билли, и Марлоу не мог не признать, что сегодня она особенно хороша. За ней шел краснолицый господин, чьи пуговицы, казалось, трещали и стонали под тяжестью своих обязанностей. За ним вдогонку семенил невысокий, худенький, бледный, почти совершенно лысый человечек в очках, Нос у него был вздёрнут кверху, и ноздри раздуты, как будто его беспокоил какой-то лёгкий неприятный запах. Четвёртым в этой компании был наш старый знакомый Брим. Раздался неясный гул взаимных приветствий и представлений, но тут вдруг Брим, узрев Сэма, вспорхнул по направлению к нему и захлопал крыльями. — Привет! — воскликнул он. — Как поживаете, Мортимер? Холодно ответствовал Сэм. «Как, вы знакомы с моим сыном?» Воскликнул сэр Мелоби. «Вместе ехали на пароходе», — ответил Брим. «Великолепно! Значит, старые друзья!» «Мисс Беннетт», — повернулся старик Марлоу к Билли, который широко раскрытыми глазами глядела на своего бывшего жениха. «Позвольте мне представить вам моего сына, Сэма. Сэм, мисс Беннетт!» «Очень приятно», — проговорил Сэм. «Беннет, вы никогда не встречались с Мимсином?» «Как поживаете?» — произнес мистер Беннет таким энергичным тоном, что Сэм машинально ответил на вопрос, который в обычных случаях оставляют без ответа. «Как поживаете?» — равносильно по-английски нашему. «Здравствуйте». «Очень хорошо. Благодарю вас.» Мистер Беннет печально покачал головой. «Вы счастливый человек, если можете так говорить». Только немногие из нас имеют право похвастаться своим здоровьем. Я, например, могу с уверенностью сказать про себя, что за последние пятнадцать лет не знаю, что значит быть здоровым хотя бы один день. — Марлоу, — продолжал он, тяжело поворачиваясь к сэру Меллоби, точно пароход, делающий поворот на реке, — даю вам слово что в двадцать пять минут пятого я чуть было не позвонил вам по телефону, чтобы отменить свой визит. Но когда я измерил себе температуру без двадцати минут шесть, в этот момент в дверях появился слуга, возвестивший, что обед подан. Обеденный стол сэра Мелоби Марлоу, как и большая часть мебели в его доме, перешел к нему от покойного отца. Он был сделан в то время, когда люди любили громоздкие и основательные вещи, Вот почему теперь он оказался немного велик для небольшой компании. Белое море полотна отделяло каждого гостя от его визави и создавало вынужденную близость между лицами, которые сидели рядом. Вследствие этого Билли Беннет и Сэм Марлоу оказались, если не в полном одиночестве, то во всяком случае настолько изолированными от остальных присутствующих, что молчать им было невозможно. К западу мистер Мортимер завел разговор с сэром Меллоби о последних нашумевших процессах. К востоку от них мистер Беннет описывал Бриму наиболее подозрительные симптомы своей болезни. Ввиду этого Билли почувствовала себя вынужденной сделать хотя бы попытку завязать разговор. «Я совсем не ожидала встретить вас здесь». Сэм, спокойный, независимо крошивший ломтик хлеба, Взглянул на нее, глаза их встретились. Лицо Билли выражало самые дружественные чувства. Своих собственных глаз он видеть не мог, но думал и надеялся, что они глядят холодно и грозно, словно поверхность какого-нибудь бездонного горного озера. «Виноват!» «Я говорю, как странно, что мы встретились здесь. Я никак не воображала, что сэр Мелоби приходится вам отцам». — Мне это обстоятельство известно уже давно, — ответил Сэм, после чего наступила пауза. Она была вызвана горничной, которая просунулась между ними, чтобы убрать его тарелку. Сэм отхлебнул немного Хереса и почувствовал мрачное удовлетворение. Он считал, что с первого же слова дал их беседе правильный тон, холодный и вежливый. Уголком глаза он видел, что Билли закусила губу. Он снова повернулся к ней теперь после того как он ясно дал ей понять что они совершенно чужие случайно встретившиеся на званом обеде люди снова можно было продолжить беседу как вам нравится англия мисс беннет взор билль погас ничего себе ответила она значит не нравится как вам сказать хворчать собственно бесполезно приходится примириться с тем что англия Совершенно дикая страна. И радоваться, если тебя не съели тузенцы. Почему вы называете Англию дикой страной? А как назовете вы такую страну, где нельзя получить льда? Где нет центрального отопления? Или хотя бы приличных ванн? Мой отец и мистер Мортимер только что сняли дом на побережье. И в этом доме имеется всего одна плохонькая ванная. Так это единственная причина, в силу которой вы осуждаете Англию? — О, нет, есть еще и другие. Например, да сами англичане. В особенности молодые англичане. Английские молодые люди просто ужасные. Все они бездельники, грубияны, хвостуны. И вообще просто смешны. марло при этих словах невольно откинулся назад и чуть не выбил графин из рук лакея, нагнувшегося, чтобы наполнить его бокал. — Много ли вы видели? «Молодых англичан!» Билли твердо и мужественно встретилась с ним глазами. «По правде сказать, немного. Вернее, даже очень мало. В сущности, только...» «Только...» «Словом, очень мало», — ответила Билли. «Пожалуй...» — продолжала она задумчиво. «Пожалуй, я не права. Нельзя осуждать целый класс только потому... Я думаю вообще, что есть англичане, которые...» не показались бы мне ни грубыми, ни смешными. А мне кажется, что среди американских девушек тоже есть такие, которые обладают сердцем. О, таких очень много. Охотно поверю, когда встречу хоть одну. Сам замолчал. Холодная вежливость сама по себе очень хороша, но эта беседа начинала походить на самую вульгарную пикировку. Духи всех погибших Марлоу, известные своим рыцарским отношением к женскому полу, Казалось, столпились около его стула, неодобрительно поглядывая на Сэма. Он решил переменить тему разговора. — Вы долго предполагаете пробыть в Лондоне, мисс Беннетт? — Нет, недолго. Я уже говорила вам, что отец и мистер мартимер сняли дом в провинции. — Вам там будет весело? — Да, я уверена. Брим, сын мистера мартимера тоже будет с нами. — Это почему? вырвалось невольно у Сэма. Он разве не игру, и не смешон, не правда ли? Вполголоса спросил он. Ох, конечно, нет. У него прекрасные манеры и врожденное благородство, проговорила мисс Беннет, бросая нежный взгляд на наследника Мортимеров, который, находя медицинские разговоры Беннета несколько утомительными, откровенно зевал и с рассеянным видом раскачивал на вилке свой бокал. И кроме того, добавила Билл мечтательно, Мы с ним помолвлены. Параграф третий. Конечно, Сэму не было до этого никакого дела. Мы, пользующиеся привилегией заглядывать в его стальную душу, отлично знаем это. Новость эта ничуть его не огорчила, так только удивила немножко. Но в этот момент он как раз подносил рюмку ко рту и под влиянием внутреннего волнения Сдавил ножку рюмки чуточку сильнее, чем это требовалось. Рюмка сломалась, и содержимое ее вылилось на скатерть. Вот и все. — Что с тобою, Сэм? — воскликнул в испуге сэр Меллоби. Нужно заметить, что хрусталь в этом доме был очень старинный и ценный. Сэм сравнялся по цвету лица с пятном на скатерти. — Извини, пожалуйста, отец. Сам не знаю, как это случилось. — Должно быть, вас что-то поразило. Невинно заметил Билли. Старый слуга прикрыл запачканную скатерть чистой салфеткой, а сэр Меллоби, только что собиравшийся придать забвению инцидент, внезапно обратил внимание на маневры Брима. Этому молодому человеку, на которого маленькое приключение с Сэмом не произвело никакого впечатления, как раз удалось в этот момент установить равновесие рюмки на вилке, и теперь он осторожно подкладывал под вилку кусок булки создавая таким образом красивый сюжет для Натюрморт. «Если вам мешает рюмка», — начал сэр Меллоби, как только ему удалось достаточно подобрать отвисшую челюсть, чтобы снова овладеть даром слова. В самом деле, похоже было на то, что от его сервиза к концу этого обеда останется одно воспоминание. «О, сэр Меллоби», — вмешалась в разговор Билли, бросая влюбленный взгляд на жонглера. «Забри мы не бойтесь, он не такой неуклюжий». Он просто удивительно проделывает такие вещи, просто удивительно. Я вечно пристаю к Бриму, чтобы он показал некоторые свои фокусы при публике, но он так скромен, что ни за что не соглашается. — Приятнее противоположность обыкновенному салонному кавалеру, — заметил сэр Меллоби. — Совершенно верно, — с ударением ответила Билли. — Я терпеть не могу, когда человек пытается быть интересным, — не имея на это никаких данных. Но я тебе не рассказывала, папа, об инциденте, который разыгрался во время концерта на пароходе. Это было нечто совершенно невероятное. Но все только говорили потом об этом. Она обвела стол сияющим взором, и в голосе ее послышались задорные нотки. Один из пассажиров решил изобразить пародию на кого-то, До сих пор никто из нас не знает, кого он, собственно, подразумевал. Но когда он вошел в зал и увидел собравшуюся там публику, он вдруг насмерть перепугался. Представьте себе, он стоял перед зрителями, дрожа от страха, и не мог выдавить из себя ни одного слова. Затем нервы у него сдали окончательно, он повернулся и бросился бежать, точно кролик. Да-да, просто бежать. Так он ни одного слова и не сказал. Никогда в жизни не видела ничего смешнее.